Орудие под названием «Шамир» был известен и в других культурах. В древности не было недостатков таинственных высокотехнологичных механизмах, применявшихся для обработки камня, как, впрочем, и текстуальных упоминаний о них. Взять хотя бы Библию, и когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, Дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «перстом Божиим». Перстом Божиим или все-таки Шамиром? Первый след мы уже нашли. Разумеется, сделать следующий шаг по этому пути не так-то просто. Ведь даже в наши дни рабочий изодчии закончил свой труд, Бережно уносят с собой свои инструменты. Бурение отверстий с использованием сердечников ухетов. Ларс Бёк. В Абушире, находящемся неподалеку от Каира, Обнаружены глубокие отверстия, пробуренные в каменных блоках и считающиеся свидетельством высоких технических знаний древних египтян. Время создания этих отверстий обычно датируется около 2500 года до нашей эры. Ноу-хау, то есть техника и технология создания подобных отверстий, относятся к еще более ранней эпохе. Так, в храмовых комплексах хеттов в Анатолии, Турция, обнаружены буровые отверстия и тщательно обработанные глыбы-мегалиты сложной конфигурации, что говорит о высоком уровне развития строительной техники у хеттов. Хетты – древний индоевропейский народ – который в эпоху своего расцвета создал сильное царство, находившееся на землях нынешней Турции и большей части территории Сирии. Столицей державы хеттов была Хатуша. Этот небольшой город, расположенный неподалеку от современного бога скали в XVI веке до нашей эры стал столицей хеттов. Город занимал площадь около двух квадратных километров и был расположен в холмистой местности, так что перепад высот в пределах городской черты Хатуши достигал 250 метров. Меня лично поразило не только руина городских построек Хатуши, но и сотни тщательно выполненных отверстий на верхней стороне фундаментных стен, которые по расположению по размерам и по качеству отделки словно сделаны по единому шаблону. Большинство этих отверстий имеет около 6 см в диаметре, тогда как углубление на обратной стороне косяков имеют несколько большие размеры. Здесь некогда находились мощные ворота из дерева, окованные бронзовыми полосами, Меньшие отверстия служили в качестве точек крепления анкерных связей, деревянных перекрытий, на которых крепилась крыша. Все наиболее значительные здания, такие как храм, резиденция, царя и так далее, были возведены на каменных фундаментах, на дороге, ведущей от большого храма Храм 1 в Хатуше царской резиденции, я свернул вправо, чтобы осмотреть предполагаемые древние каменоломни. Дело в том, что во многих местах пределах города видны глыбы известняка, образовавшиеся из тонкого слоя окаменевшего гумуса. Существует целый ряд фрагментов скального массива, входивших некогда в состав городской застройки последующие века